Глава седьмая. Бр, как холодно!» — сказала Марина уже в машине, когда мы возвращались домой. «Странно, на дворе зима, в подъезде окно распахнуто», — сказал Лёва, глядя на дорогу. «Кому-то курить в квартире запрещают, вот и курят в подъезде», — сказала я. «А потом проветривают, пока подъезд не промёрзнет». «У тебя дома еда есть? Может, заедем куда-нибудь, купим продуктов? Я сам готов приготовить ужин, если ты устала». У меня есть суп, остатки курицы. Лучше, конечно, заехать купить. А можно заказать еду из ресторана. Я так делаю иногда, когда лень готовить. Вообще отличная идея. Я тоже так делаю, когда некогда. Ужинали мы глубокой ночью, вкусностями из ресторана, запивая их вином. На десерт были заказаны пирожные Анна Павлова с земляникой. «Вкусно жить не запретишь», вырвалась у Марины, когда она уписывала уже второе пирожное. «Роскошно! Просто какое-то гастрономическое безумие!» «Думаю, тебе пора уже спать», — сказала я, быть может, слишком назидательно, как мать, подавая ей салфетку, чтобы она стёрла с губ безе. «Я тебе уже постелила». «Да, ты права. Господи, какое же это счастье, что я жива! А ведь меня могли сегодня убить!» Мне показалось, что она произнесла это слишком уж весело, хотя вполне могла бы обидеться на меня за то, что я так бесцеремонно выпроваживаю её спать. Я проводила её до комнаты, которую она уже наверняка считала почти своей, закрыла за ней дверь, вернулась на кухню. Мы снова стояли у окна, и Лёва обнимал меня, целовал. «Мы с Мариной завтра-послезавтра улетаем в Париж». Наконец решилась признаться я. «Почему с Мариной? А со мной можно? Правда, не на этой неделе, у меня сейчас много работы, но на следующей легко». «И почему именно в Париж? Там сейчас тоже холодно. Можно отправиться туда, где тепло?» Я зажала ему рот рукой. Не знаю, как у меня это получилось. Просто хотела, чтобы он выслушал меня, пока я не передумала. «В Париж, потому что у меня там дела. А с Мариной, потому что она знает французский». «Хорошо, поезжайте. Если хотите, я вам дам ключи от своего дома. Он, правда, еще не отремонтирован до конца, и не в самом Париже, а в пригороде». «Но там всё есть для жизни. Я дам вам телефон соседа, он присматривает за домом. У тебя дом в Париже?» Честно хочу признаться, после Альфонса и Игоря приятно было узнать, что за мной ухаживает человек, которому нужны не мои деньги, а я сама. Вот так я бы определила своё чувство радости, узнав, что Лев не обманул меня, когда сказал, что является крутым бизнесменом». Хотя, если бы я узнала, что он беден, но не потому, что ничего не заработал, а просто прогорел, обанкротился или оставил всё своей семье, с такой же радостью приняла бы его в свою жизнь, помогла бы, чем смогла. В Шатионе это совсем недалеко от города. Мне это название не говорило ровно ни о чём. Париж, который я знала, показывал мне Ваня. Это был его Париж. Музей, Версаль, какие-то красивые улочки, сады, кафе. Я загрузила посудомоечную машину, и мы отправились спать. И вот когда мы после душа легли и выключили свет, раздался звонок в дверь. Кто-то звонил, как сумасшедший. Лёва моментально вскочил, включил свет и надел джинсы. Кто это? Понятия не имею, — соврала я, уверенная в том, что это Игорь. Произнести же фразу «мой бывший» у меня язык не повернулся. Это испортило бы всю ночь. Хотя и ночной визит, наверняка пьяного Игоря, разрушил бы всю нашу идиллию. Лев подошёл, заглянул в глазок, и ни слова мне не сказав распахнул дверь. Я готова была зажмуриться, чтобы только не видеть Игоря, что сейчас будет. Но это был, к нашему удивлению, Володя Сазыкин. В распахнутой дублёнке, без головного убора, бледный, с испуганными глазами, он явно принёс очередную трагическую новость. Таня, а кто же ещё? «Входи!» — я бросилась к нему, схватила за руку и втянула в прихожую. «Когда это случилось?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Тебе кто сказал? Денис позвонил?» «Меня заколотило. Господи, Но ну когда уже закончится весь этот ад?» «Когда она умерла? Сегодня?» Володя прошел, как был обутый, сел на стул и схватился за голову, а я и не знала, что смерть молодой актрисы могла его так потрясти, он был сам не свой. Я принесу выпить. Я поспешила на кухню за стаканом, крикнула из кухни. Соня, надеюсь, вернулась. Из спальни вышла Марина в пижаме, заглянула ко мне, посмотрела сонным взглядом. Что случилось? Володя пришел. Таня умерла. И тут я вдруг услышала громкий, истеричный стон глав режа: Да какая твою мать, Таня? Соня, моя Сонечка! Из моих рук. Выпал стакан. Лёва бросился подбирать осколки. Марина, как сомнамбула, принесла щётку и совок, принялась подметать. Они не остолбенели, не замерли, услышав сногсшибательную трагическую новость, а бросились прибираться. Удивительно всё-таки устроен человек. Как умерла? Когда? На него было больно смотреть. Думаю, тогда, когда мы разговаривали на кухне. Вы все были там, в квартире, когда с ней это случилось. Владимир? Извиняюсь, не знаю отчества, Лёва поставил перед ним стакан, плеснул туда виски. «Расскажите всё по порядку». «Вы ушли. Я достал Гуся. Сто раз уже позвонил ей, а она не отвечает. Тогда я решил отправиться на её поиски. Я просто не знал, что мне делать. Я понимал, что прошло не так много времени, чтобы обращаться в полицию. Просто хотел выйти, чтобы посмотреть, может, она где-нибудь на улице, расспросить, может, её кто-то видел». Ну, а потом хотел зайти в магазин, что за углом, там поспрашивать. Честно говоря, я не знал, что вообще делать и где её искать. Хотя была мысль позвонить Жори. Но что бы я ему сказал? Ведь тебе, Марина, могло показаться, что приходил именно он, что это с ним Соня разговаривала. А я и не утверждала, что это был он, — всхлипнула Марина. У меня такое чувство, будто мне это всё снится. Соня, господи. «Марина, да подожди ты!» Вырвалось у меня. «Где ты её нашёл? В больнице звонил?» «Нет. Я сейчас вам всё это рассказываю. А это у меня как раз такое впечатление, будто это кошмарный сон. Потому что такого просто не может быть. Я сейчас вернусь, и её там не будет. Может, я сошёл с ума? Володя!» Я вышел из квартиры и заметил, что окно в подъезде распахнуто. Я похолодела, словно и на меня только что пахнуло морозным холодом из того самого окна. Мы же все видели это окно. Я уже догадывалась, что не так с этим окном. Больше того, я поняла и другое: если бы не козырёк подъезда, мы первыми увидели бы. Я подошёл, чтобы закрыть его, разозлился ужасно. Наш сосед большой любитель проветривать подъезд, он много курит. Я подошёл, выглянул на улицу, сам не знаю зачем. Просто захотелось глотнуть свежего воздуха, а заодно посмотреть, может, увижу Соню, которая идёт по дорожке. И увидел её там, внизу. Но не на дороге. Я не хотел верить, что это она. На козырьке, на снегу, распластанное тело. У неё куртка такая приметная, лимонная. Постой. Ты хочешь сказать, что Соня выбросилась из окна? Думаю, что да. Ты ничего не предпринимал? Не смотрел? «Да он сразу примчался сюда, я прав?» — вздохнул Лёва. «Не видишь, человек испугался». «Но на ней не было твоей дублёнки!» — прошептала, глотая слёзы Марина. «Это на мне было, и мы подумали, что хотели убить тебя. Но, оказывается, убивают просто всех подряд из нашего театра. Истребляют. Сначала Галю, потом отравили Таню, затем пырнули ножом меня, а сейчас вот я не верю, что она сама выбросилась. «Володя, ты чего молчишь? Вы что, поссорились?» «Да нет же!» — с жаром воскликнул он, потрясая бледными кулачками. «Он, наш режиссер, который зачастую покрикивал на нас и временами казался сильным, мы даже его боялись, сейчас выглядел слабым и беспомощным». Никто ни с кем не ссорился. «Значит, надо искать того, кто к вам приходил, того мужчину, о котором сказала Марина. Вы же слышали его голос?» «Ну да, а до этого ей же позвонили. Может, он и позвонил. Нужно найти её телефон». «Нужно вызвать полицию», — решительно сказал Лёва. «И скорую помощь. А вы уверены, Владимир, что ваша жена мертва?» «Лёва, так восьмой же этаж!» — воскликнула я. «Да разное случается в жизни. Хотя да, конечно, вряд ли». Он так смутился, что даже провёл по лицу ладонью, словно стирая сорвавшуюся с языка нелепицу. «Как же нам всем хочется чуда!» Быть может, для кого-то Лёвина предположение, что Соня, упав с восьмого этажа на бетонный козырёк ещё жива, прозвучало бы глупо, но только не для меня. Я-то поняла, что у него это вырвалось, потому что он этого очень хотел, да и мы тоже все хотели, чтобы Соня осталась жива. Вот только непонятно, почему Володя, вместо того, чтобы забраться на козырёк к жене, помчался сюда». Я не мог ничего предпринять. Я был совсем один, и мне стало страшно. Я сразу же вызвал такси и приехал к вам. Вот, он опустил голову. Слабый, слабый мужчина. «Хорошо, тогда одевайся. Лара, поедем вместе», — скомандовал Лёва, решив всё взять в свои руки. «Я тоже с вами поеду», — сказала Марина. «Ну уж нет, дорогая. Тебе надо восстанавливаться, приходить в себя. Надеюсь, что завтра с тобой будет всё в порядке, и мы купим билеты». Я посмотрела на неё в упор. Она отвела взгляд, кивнула головой. Возвращались мы домой с Лёвой уже под утро. Уставшие, потрясённые гибелью молодой ещё женщины. Понятное дело, нас допрашивали, задавали какие-то вопросы, попросили номер телефона Марины, которая теперь также проходила по делу как свидетельница. В следственный комитет доставили и Жору Логинова, который только и делал, что вращал своими большими глазами, не в силах, видимо, осознать, что вообще случилось. Когда поднимаешь человека ночью, да еще и сообщаешь ему такие ужасные вещи, мозг тормозит, а эмоции захлестывают. Вот и Жора тоже выглядел больным. По его бледному лицу катились крупные слезы. Наш красавчик — любимец женщин, высокий брюнет с синими глазами. Чувствую, не скоро мы еще попадем в Париж. Да уж, ну и история, но если докажут, что она сама это сделала, то всех нас оставят в покое, а ты-то сама что думаешь? Мы же видели её. Она была вполне себе довольна жизнью, адекватна во всяком случае. Возможно, не будь этих отравлений и покушения на Марину, так и подумали бы самоубийство. Но подождём результатов экспертизы, а там видно будет. Нами, живыми, руководили тогда эгоистичные чувства. Соню уже невозможно было вернуть а у нас-то жизнь продолжалась. И нам всем было стыдно за эти мысли. К тому же, что мы знали об отношениях супругов? Быть может, накануне между Сазыкиным и Соней произошла крупная ссора, и Соня, когда мы с ней встретились, как раз и собиралась не в магазин за чаем, а прямиком на тот свет? Может, она уже приняла решение расстаться с жизнью, а звонок Логинова был просто случайностью? Марина встретила нас уже одетая, в квартире пахло кофе. Значит, она не спала всё это время. «Нет, я не верю, что она сама. Думаю, это сделал тот, кто пытался и меня убить», — причитала она, разливая кофе по чашкам. «Она не могла! Не могла!»